Вы непосредственно имели дело с рукописями романов Глории Петти? По своей работе я имею в виду. Да, конечно, я должна была их перепечатывать для нее. Иногда с ее собственной рукописи, иногда под диктовку. Случалось, мне приходилось звонить по поручению «Глории» Буэнстон и Браун, но не более того. С кем вы там имели дело? С Вики Тафли. Вы непременно должны поговорить с ней. Нежный голосок Петти заметно окреп. Она может вам рассказать о Глории даже больше, чем я. Неужели, — воскликнула Уиллоу, воодушевившись надеждой, — чем это объяснить? Ну, потому что временами, я уже рассказывала, Глория была ко мне благосклонна. А судя по тому, что говорила Вики, она никогда не видела со стороны Глории ничего хорошего. Все, что ей доставалось, бесконечные упреки, постоянное недовольство ее работы, в ее отношениях с Глорией было все беспросветно. Но, может быть, ей везло с другой работой, предположила сердобольная Уиллоу. Наверное, она сотрудничала и с другими писателями, более терпимыми и доброжелательными. Да, конечно, поспешно отозвалась Пэтти. Создалось впечатление, что она боится проявить малейшее несогласие с собеседниками. «Как это глупо с моей стороны быть столь категоричной!» «Не сокрушайся, Пэтти, успокоила ее Сюзан, снова коснувшись плеча девушки. «Даже в те недели, что я находилась здесь, Глория, казалось, больше всех третировала Вики. Ты сказала чистую правду». «А как обходилась Глория со своими друзьями?» — спросила Уиллоу. когда тема о ее взаимоотношениях с подчиненными была исчерпана. Она часто виделась с ними? Довольно часто. Она устраивала большие вечера, сказала Петти. Но друзья приходили по-прежнему на обед в узком кругу. А может быть, Уиллоу постаралась, чтобы ее вопрос прозвучал, как бы между прочим, кто-нибудь заглядывал к ней просто повидаться, скажем, к примеру, Последний день ее жизни. В этот день здесь были только миссис Гай и я, с некоторым удивлением, ответила Сьюзен. Пэтти еще отлеживалась дома. Разве это не трагедия, сказала Уиллоу, что Глория умерла в одиночестве? К сожалению, так сложилась ее судьба. Глория проводила в одиночестве многие дни. Она не выходила из дома в холодную погоду, как это случилось на прошлой неделе. Посещали ее крайне редко. Единственным человеком, разделявшим постылы и одиночества затворницы, оказалась племянница Мэрилин. Она-то и была всегда в ее полном распоряжении. Но кто-то же хоть изредка навещал ее? Уиллоу рискнула возбудить подозрительность Пэтти и Сюзан своей настойчивостью. к узнать тайну, окутавшую внезапную смерть Глории. Иными словами, напасть на след потенциального убийцы, имевшего возможность подмешать яд в лекарство Глории или каким-то иным способом ускорить ее смерть. Приходили посыльные, обычно их принимала миссис Гай, часто доставлялись различные вина, и это все. И, конечно, Питер Фарвилд. Насмешливо сказала Петти, обращаясь к Уиллоу. Он всегда появлялся один. Или звонит кому-нибудь из нас, чтобы помогли ему вкатить кресло. Ты что-то путаешь. Во время болезни Глории он здесь не бывал вообще, возразила Сюзан. Вы всегда можете проверить сказанное мною у миссис Гай, если это так важно. С тех пор, как я начала работать, у Глории я его не видела ни разу. но могла просто не заметить этого человека. «Эти подробности можно и опустить», — заметила Уиллоу. «Я просто пытаюсь воссоздать картину ее последнего дня. Мне ее кончина в этом пустом и прекрасном доме кажется трагичной». Сюзан поджала губы, но ничего не сказала в ответ. «Могли вы все же кого-нибудь упустить?» Не унималась Уиллоу, пытаясь, чтобы ее слова прозвучали как можно естественнее. Мне хотелось бы верить, что у нее был хотя бы один верный и преданный друг. «Нет», — отрывисто произнесла Сюзан, — «я не выходила даже обедать в ее последний день. Миссис Гай подала мне сэндвич и чашку чая. Из комнаты я бы легко услышала дверной звонок». «Вполне допускаю, что кто-то мог прийти после того...» Как я вернулась домой к Петти, но оставалась Мерли, ни о каком друге она не упоминала.